Глава четвертая. Проспала я часов до одиннадцати, потом неторопливо приготовила себе кофе и за первой чашкой сигареты погрузилась в размышления. Если предположить, что серёжку Кира сорвала с убийцей, лихорадочно пытаясь сопротивляться, а золотистые блестки сковырнула с его же рук, пытаясь ослабить мертвую хватку, то целостная картинка вполне могла сложиться. Иными словами, по имеющимся у меня на данный момент зацепкам, вырисовывалась только одна версия. Киру убил кто-то из танцоров варьете «Красного льва». Или все-таки из танцовщиц. Чисто теоретически, такой вариант тоже имел право на существование. Но уж очень он казался неправдоподобным. Чтобы девчонка, пусть даже более крепкая и физически, хладнокровно задушила девчонку, а потом также хладнокровно сунула ее в петлю, трудно поверить. «Просто мороз по коже». «Нет, конечно же, не танцовщица. Танцор». «И тебе, Танюха, надо хорошенько подумать, как схватить этого танцора за то самое место, которое мешает ему танцевать». Немного поразмыслив, я решила, что для проверки возникшей версии эффективнее всего проникнуть в труппу изнутри. А самый прямой путь к этому – самой устроиться на работу в ВориТе, Ведь там, увы, теперь образовалась вакансия. «А что, Татьяна Александровна, тряхнем стариной?» Идея, конечно, совершенно бредовая, но безумные идеи – это, можно сказать, уже сложившийся стиль детектива Ивановой. Ну и что такого немыслимого? Покажем молодым артисткам, что такое настоящий класс. В своих внешних данных я никогда не сомневалась. Надо только слегка сменить имидж. Двигаюсь тоже неплохо, правда, немного рисковато. Все-таки драться мне в жизни приходилось чаще, чем танцевать. Но зато растяжка у меня, дай бог, всякой балерине. Так что любой канкан -кан с бацю без проблем. Ну да ладно, неизвестно, еще дойдет ли дело до танцев. Может, все быстренько разрешится без и привычным тычком в рыло. Надо снова связаться с Геннадием и посвятить его хотя бы в общих чертах в свои планы. Я набрала номер. Алло, Геннадий, это Татьяна вас беспокоит. Здравствуйте, Танюша, я ждал вашего звонка. Как продвигаются дела, вам удалось выяснить что-то новое? «Пока я только нашла кое-что. На квартире у Киры. Не удивляйтесь, мне пришлось там побывать, скажем так, нелегально, но пусть это остается на моей совести. Зато результат вторжения весьма любопытен. Я обнаружила некую деталь. И, между прочим, детектив-мужчина вряд ли обратил бы внимание на такую деталь», вовсю бы я. «Но сперва, чтобы окончательно убедиться, позвольте задать вам вопрос». «Я слушаю», – с готовностью отозвался Геннадий. «Полагаю, вы должны знать. Скажите, Кира когда-нибудь носила серебряные сережки колечком, выполненные в виде стилизованного прыгающего льва с двумя маленькими рубиновыми глазками? Вспомните, это действительно очень важно». Геннадий на несколько секунд задумался, потом уверенно ответил. «Нет, я не видел у нее таких. Да и вообще Кира серебряных украшений не признавала». Ей нравились только дорогие вещи, поэтому украшения она носила только золотые. «А что?» Внутренне возликовав, я ответила. «Да то, что я нашла у нее на ковре гостиной именно такую сережку. И выходит, раз вещица не принадлежала Кире, то ее обронил там кто-то посторонний. Если она принадлежала бы просто кому-то из гостей и девушки, то была бы найдена и подобрана Кирой». Если я правильно поняла, у нее вещи не валялись, где попало. Напрашивается единственный вывод. Сережка сорвана с убийцы, который по какой-то причине не подобрал ее после преступления. Одним словом, у меня в руках находится существенная улика, и она нуждается в немедленном подтверждении. Геннадий держался достаточно хладнокровно и согласился с ходом моих рассуждений. Тогда еще один вопрос. «Вы не в курсе, Кира пользовалась на работе розовым блеском для тела?» Этот вопрос поверг Геннадия в некоторое замешательство. «В таких тонкостях я не уверен», – засомневался мой клиент. «Мы редко проводили время после... Ну, вы же знаете, Танюша, я все же был женат. Обычно мы встречались с Кирочкой днем, а не после шоу. Но я обращал внимание, что во время стриптиза их кожа поблескивала». Это весьма эффектно при соответствующей подсветке. А костюмы на сольных кириных танцах были действительно в основном розовых или малиновых тонов. Это ее любимый цвет. Ну что же, спасибо, Геннадий, вы очень мне помогли. И если моя версия верна, то сегодня вечером я, возможно, уже буду держать убийцу в руках. Сказав так, я внутренне чертыхнулась. Ну что молотит мой язык? Сколько раз зарекалась не опережать события? Откуда такая самонадеянность? А вдруг сегодня вечером клуб сгорит? А вдруг кирпич мне на голову упадет? А вдруг, ну это, конечно, самое невероятное, меня не примут в труппу красного льва? Поэтому я немного сбавила обороты. Но не исключено, что это произойдет и не так быстро. В нашей работе, сами понимаете, возможны всякие накладки. Иногда приходится набраться терпения. Сдав таким образом назад пятками, я понадеялась, что у милости вела судьбу и все у меня пойдет по плану. Геннадий словно прочитал мои последние мысли и в тоном спросил: "А что, Танечка, у вас уже есть какой-то план? Безусловно. В подробности я вас посвящать не стану, если позволите. Но в целом план состоит в том, что я попробую устроиться танцовщицей в труппу красного льва." «У меня есть подозрение, что убийцу Кера следует искать именно там». «Если надо, я могу вам составить протекцию. Я неплохо знаю хозяина Красного Льва», – предложил Геннадий. «Спасибо, конечно, но, во-первых, я надеюсь справиться сама, не обижайтесь. Просто есть еще и, во-вторых, вам, Геннадий, это очень важно. Ни в коем случае нельзя появляться во Льве до конца расследования». «Увидев вас, убийца может почуять неладное, насторожиться, а то и вовсе сбежать. А сейчас он думает, что находится вне опасности, ведь дело-то закрыто». «Конечно, Танечка, я обещаю выполнять все ваши инструкции, я понимаю, насколько это серьезно». «Да, и учтите, не приминула я добавить, за каждый день работы в качестве стриптизерши я буду брать с вас двойной гонорар. Такое условие вас устраивает?» За такое зрелище не жалко отдать и тройной. Жаль, мне не доведется его увидеть. Ах ты, старый козел, сам страдаешь, убиваешься, а все туда же. Я холодно попрощалась. Ну все, мне пора готовиться к вечеру. Ждите моего звонка и не вздумайте сами что-либо предпринимать. Погодите, Танюша, я не сказал вам. Завтра в двенадцать часов похороны Кирочки. Вынос тела будет из клуба, и оттуда же пойдет автобус до кладбища. Если это будет не в ущерб делу, то я был бы очень признателен. Да чего же иногда мужчины бывают тупыми? Битый час втолковывала ему свой план, а он будет очень признателен, если все мое инкогнито полетит к чертям. Я объяснила в менее экспрессивных выражениях, конечно, что мне не следует этого делать, хотя и очень жаль. Мы простились. Насчет жаль я, признаться, соврала. Терпеть не могу похорон, а еще пуще поминок. Не так как-то надо прощаться с дорогими нам людьми. Слишком много шума и суеты. Слишком мало тишины, торжественности и покоя. Не так. А как сама не знаю, поэтому и не люблю такие церемонии». Я еще несколько минут так пофилософствовала, потом спохватилась. Стал появляться такой вот недостаток, иногда позволяю мыслям увлечь меня в сторону, не имеющую отношения к основной теме. Все, Танюша, милая, пора бы начать подготовку к сегодняшнему вечеру. И начать ее следует с одной совершенно необходимой вещи – гадания. Мои верные гадальные кости должны, как всегда, мне помочь. Сейчас от них требовалось выбрать правильную тактику действий и предсказать исход дела. Я достала заветный замшевый мешочек, вынула кости и на несколько секунд сосредоточилась над формулировкой вопроса. Итак, выбрать тактику и предсказать исход. Я хорошенько встряхнула кости и бросила их на ковер. Сочетание чисел выпало такое. 1 плюс 20 плюс 25. Я покопалась в памяти и выудила оттуда следующее его значение. Вы используете свою привлекательность в эгоистических целях, с равнодушной легкостью разбивая мужские сердца. Ого, в самую точку! Вот спасибо, мои дорогие! Это как раз то, что нужно. С таким предсказанием успех в ночном клубе мне обеспечен. Ну а дальше будем ориентироваться по обстоятельствам. Что же касается мужских сердец, то одно мне сегодня точно предстояло разбить, а именно сердце бедного Гарика Папазяна, которого я в эгоистических целях выбрала себе в спутники на нынешний вечер. Наша с Гариком история продолжалась уже долго. Он был давно и безнадежно в меня влюблен. Это чувство подогревалось тем, что ему, гордому кавказскому красавцу, любимцу женщин и неотразимому сердцееду, ни разу еще не удалось со мной переспать. И не то, чтобы я принципиально против, или он мне не нравится, нет. Просто при каждой нашей встрече либо вмешивались какие-то непредвиденные обстоятельства по работе, его или моей, либо меня внезапно увлекал до потери сознания кто-то другой, либо он отвлекался на другую. Либо я просто была не в духе. Однако Гарик не оставлял надежды когда-нибудь оказаться в моих объятиях. Я подогревала в нем эту надежду, поскольку мне нередко приходилось использовать папазяна в профессиональных целях. Вот и сегодня, увы, мне предстояло очередной раз его кинуть. Ну что поделаешь, для вечернего похода в Красный Лев необходим спутник. Идти в такое солидное заведение без спутника девушке не пристало. Меня могли неправильно понять или даже вообще не пропустить. Конечно, пробраться в клуб, минуя охрану, для меня расплюнуть, но на первый раз мне хотелось попасть туда легальным образом. Геннадию в клубе появляться нельзя, поэтому я выбрала провожатого из своего арсенала. А Кости убедительно подтвердили кандидатуру Гарика намеком на мой эгоизм и его разбитое сердце. Папазян подходил для такой миссии по всем параметрам. Во-первых, кто, как не это чертово бестия, с таким шиком сумеет сыграть роль моего богатого и ревнивого покровителя? А это даст мне возможность спокойно оглядеться, не тратя силы времени на ненужные мне контакты с противоположным полом. Во-вторых, пылкий гарик, я уверена, согласится пойти со мной куда угодно и когда угодно, не задавая лишних вопросов и никаким моим выходкам не удивляясь. Многолетняя закалка. Ну и в-третьих, майор милиции Гарик Хачатурович Папазян, проверенный боевой товарищ и опытный оперативник. В случае необходимости он сможет профессионально меня прикрыть. Но до этого, надеюсь, не дойдет. Я все же предпочитаю решать свои проблемы сама. Словом, я торжественно пообещала себе при первом же удобном случае склеить Гарикова сердце и стариться его воздать ему за все. Успокоив таким образом свою совесть, я позвонила Душке Позяну и пригласила его провести вечер в Красном Льве. Гарик слегка удивился и моему звонку, и подобному выбору места для встречи, но на его сомнение, что для такого шикарного места у него немножко не те деньги, я тоном допускающим возражений сказала, чтобы он об этом не беспокоился, за все платит мой клиент. И вообще, может старая подруга раз в жизни и т.д. и т.п., Словом, как я и предполагала, Гарик быстро согласился. Мы договорились, что он заедет за мной в девять вечера за час до начала шоу программы. «Танюша, а чем мы займемся после программы?» – заинтересованно спросил Гарик. «Пойдем на дискотеку», – ответила я и повесила трубку, оставив его, видимо, в легком недоумении. Итак, прикрытие на вечер я себе обеспечила. Теперь пора подумать об имидже. Вопрос, однако, не из легких. С одной стороны, мне нужна полная неузнаваемость. Мало ли кто из моих знакомых или, вероятнее, даже бывших заказчиков мог посещать красный лев. А мне необходимо соблюдать полное инкогнито. С другой стороны, мой имидж должен обеспечить мне стопроцентное попадание в труппу. Значит, требуется следующий вариант. Внешность барной дивы, танцующей стриптиз по призванию и чуть ли не со школьной скамьи. Да, кстати, и гадков не мешало бы поубавить. Что это за престарелая стрипдива, 27 лет? Выглядеть следует лет на 19, максимум 20. Сотворить такое чудо может только один человек в нашем городе. Это, конечно же, моя Светочка, Светулечка, Светик. Парикмахер, стилист и визажист высшего класса. Просто волшебница по части преображения женской внешности. Она всегда могла сделать из меня кого угодно. От мальчишки-подростка до семидесятилетней старухи. И все это в самый короткий срок. Что в данном случае весьма важно, поскольку время уже поджимает. До встречи с Гариком осталось чуть более трех часов. Я позвонила Светке в салон, убедилась, что она на месте, и сказала, что сейчас приеду, и чтобы она была во всеоружии. Светка, как всегда, очень обрадовалась моему звонку. Отчасти от того, что мы очень редко виделись, хотя и близкие подруги, а отчасти потому, что она обожала колдовать над моей внешностью, создавая всякий раз нечто уникальное. Я по телефону в двух словах описала, кем мне нужно быть сегодня, Умница Светочка даже не удивилась, она уже привыкла к моим эксцентричным фантазиям. Напомнила только, чтобы я захватила Полароид, чтобы запечатлеть ее очередной шедевр на память ей и мне. Договорившись о встрече, я быстренько перетряхнула свой гардероб, выбрала из него все самое молодежное и сексуальное и покидала в большой пакет. Подбор маскарадного костюма тоже входил в компетенцию подруги. В другой пакет полетели несколько по обуви разных цветов и моделей, от вечерних туфель до супермодных сапог. Полароид на шею. Через несколько минут я, нагруженная как и шаг, уже залезала в машину, чтобы мчаться на всех парах в салон Афродита, где работала моя светуля. Встретились мы, как и положено, старым подругам, объятиями, поцелуями и восторженным щебетанием. По пути в ее кабинет успели проинформировать друг друга о подробностях своей личной жизни, и обе сошлись во мнении, что на регулярную личную жизнь катастрофически не хватает времени. Пришли к выводу, что нам давно пора выйти замуж, нарожать детей и стать домохозяйками. Причем обе прекрасно понимали, что разговор носит чисто ритуальный характер, и ни я, ни она свой образ жизни менять не собираемся. Наконец, дверь Светкиного кабинета за нами закрылась, мы плюхнулись на уютный маленький диванчик, и Светуля начала разговор по существу. «Ну, подруга, рассказывай по порядку. Я так поняла, что тебе требуется сбросить лет десять возраста и, кроме того, иметь эпатирующий вид. Вношу уточнение. Лет мне нужно сбросить ровно восемь, а вид у меня должен быть откровенно... Эм... Ну ладно, культурная моя, не буду терзать твои нежные уши нехорошими словами. Ты у меня умничка, сама все поняла. Да, самое главное, несмотря на эту самую, как ты называешь, эпатажность, во мне должно присутствовать некое обаяние невинности порока. Чего-чего? Ну, в общем, изюминка какая-то должна быть. Да, умеешь ты озадачивать Иванова. Еще и изюминка? Утром кекс, вечером секс? «Ну, тогда колись, кого охмурять будешь. Небось, какого-нибудь юного диджея со стройными ногами и обалденной попкой, нового неладящего не ладящего с законом и распространяющего экстази и кокаин среди своей паствы. У Светки только мальчики хорошенькие на уме. Могла бы выдать версию и пастроумнее. А вот и нет, Светик, попала пальцем в небо. Все гораздо интереснее». «На этот раз мне нужно срочно, а точнее сегодня вечером, устроиться на работу в танцевальную труппу. Стриптизом решила заняться, а принимать меня на работу будут наверняка какие-нибудь старые перцы, которые западают обычно на такую пикантную смесь лолит с сексуальными вампиршами. Так что вариант должен быть беспроигрышным». Святуля вытаращила глаза. «Хупоньки, стриптизом!» «Ты что это, подруга, прикалываешься? Или правда рехнулась на старости лет?» «Какие уж тут приколы! Я на полном серьезе устраиваюсь в красный лев!» «Слышала о таком, надеюсь, элитное заведение!» Светка, кажется, купилась, потому что немедленно принялась меня ругать. «Да разве это профессия? Не стыдно тебе кошелки старой по сцене на гишом скакать? А может, у тебя отобрали лицензию детектива? Или за стриптиз платят больше?» «Да нет же, Светик, ты не поняла, это для души!» — промурлыкала я с самым невинным видом, сладко потягиваясь на мягком диванчике. «Ты же знаешь, как давно я мечтала реализовать свои артистические наклонности. Надо же когда-то начинать. Как говорится, лучше поздно, чем никогда». «Да ты их каждую минуту реализуешь, болтушка!» «Нет, правда, если серьезно!» — продолжала допытываться Светка. «А серьезно, много будешь знать, плохо будешь спать». «Ну ладно, тебе как старой подруге, так и быть скажу». «Участвую в секретной правительственной операции по подготовке демографического взрыва». Все, бросай трепаться, принимайся за дело. Времени в обрез». Решительно пресекла я дальнейшие расспросы. «Ой, наболтала ты, наболтала». «Ладно, иди в кресло, посмотрим, что можно сделать. Я тут уже приготовила кое-что». Светуля усадила меня в удобное парикмахерское кресло перед большим зеркалом со специальной подсветкой. На полочке у зеркала были в художественном беспорядке разбросаны всевозможные тюбики, баночки, кисточки и прочие атрибуты борьбы за женскую красоту и молодость. Я, разумеется, тут же полезла все это трогать, нюхать и рассматривать. Думаю, любая женщина готова возиться с косметикой до бесконечности. Пока я изучала все это великолепие, Светуля отодвинула дверцу знаменитого встроенного шкафа сбоку от меня. В нем хранилась Светкина гордость. Потрясающая коллекция париков и шиньонов любых цветов, моделей и длины. Я могла бы стать роскошной брюнеткой, у которой волосы мягкими волнами не спадали до самой талии. Или коротко стриженной блондиночкой с аккуратной челкой и гладким затылком или рожеволосый Фурии с пышными кудрями вроде Аллы Пугачевой Были тут и вовсе экстремальные парики, люминесцентно желтые или ярко-синие. Глаза у меня просто разбегались. К счастью, Светка уже выбрала сама. «Я думаю, вот это нам подойдет Ну-ка, спецагент, прикинь». Она уверенным жестом извлекла из шкафа и надела на меня небольшой стильный паричок. Гладкая коре длиной чуть выше плеч – с гладкой же до самых глаз. Цвет черный, с тонкими каштановыми прядями. «Но «Ну разве не киска?» — с довольной улыбкой спросила Светуля. «Надеюсь, возражений мой выбор не вызывает?» «Какая уж там киска, пантера, подстерегающая добычу. Но посмела бы я возразить. Светка не терпела, когда с ней спорили. Она мастер и ее слово закон». «Мне бы добавить немного невинности», — робко заметила я. А то пока только женщина вам получилась. Ничего от Лолиты. Учи ученого. Невинность будем делать макияжем и детски наивным выражением глаз. Ты, артистка больших и малых театров, сумеешь изобразить детски наивное выражение? Я попробовала. Светка чуть не рухнула на пол от хохота. Папа, а где море? Иванова, я же не просила тебя изображать малолетнего Дауна. Давай, тренируйся. Широко раскрытые глаза, ресницами можно похлопать, но только в меру. Да, самая главная деталь. Все время надувай губы, как для воздушного поцелуя. Это выглядит очень сексапильно. Я подсмотрела на съемках фотомоделей для одного каталога. Был у меня как-то заказ, делала им макияж. Ну и вот, во время съемок им мастер все время кричал. «Надувайте губки, девочки, надувайте губки». «А как же тогда улыбаться?» — искренне удивилась я. «Ой, тупая же ты, Иванова! Когда будешь улыбаться, тогда, конечно, не надувай. Доходит? Ладно, давай работай, а я пока взгляну, что у тебя есть из шмоток». Светка вытряхнула мои вещи из сумки на диван и начала их раскладывать по одним лишь ей понятным признакам. Я же продолжала изображать перед зеркалом Мальвину, пока не почувствовала, что мне вот-вот сведет скулы, а ресницы вообще отвалятся напрочь. Наконец Светка сжалилась надо мной, сочтя, что у меня начало получаться что-то более или менее сносное, и разрешила прекратить упражнение. — Ладно, хватит на себя пялиться. Твой гардероб я изучила. Обновить бы его не мешало. Половину выкинуть. Я возмутилась. Мое, может быть, немного чересчур трепетное отношение к вещам не позволяло расставаться с ними так варварски легко. — Ладно, не хнычь. Никто у тебя твой антиквариат не отбирает. И все же есть несколько вполне сносных вещичек. Что-нибудь досообразим. И парфюм я тебе уже подобрала. Аромат тоже поможет создать иллюзию наивной юности. Ну-ка, оцени. Светуля протянула мне флакон духов ванилла филд от Кати. Я хорошо знала и любила этот аромат. «Не новинка, конечно, но я неизменно держала ваниллы Фил в своей парфюмерной коллекции и пользовалась им в особенно романтичном настроении. В нем есть солнце, свежесть и, словно принесенный издалека легким ветерком, аромат цветущего ванильного луга. Жаль использовать его для такого неромантичного мероприятия, но что поделать, подходит он идеально. Выбор был сделан профессионалом». Святуля тем временем азартно продолжала. «Ну а теперь снимай парик. Посмотрим, что там у нас с лицом». Я послушно исполняла все Светкины команды. Лицо мое особого восторга у нее не вызвало. Она начала ворчать, что при моих доходах я могла бы уже быть повнимательнее к своей коже. А то вон вокруг глаз наметилась толпа морщин, и на лбу уже прорезываются. А я прибегаю за полчаса и требую, чтобы из меня сделали девочку. «Ну ты же у меня волшебница», — прервала я Светкину тираду. Ты меня сейчас быстренько подштукатуришь, а от морщин деваться некуда, работа такая нервная. Зато при мне всегда мои основные козыри, грудь и ноги. Главную ставку будем делать на них. Против этого святуля не возражала, прекратила ворчать и стала наносить мне на лицо какую-то маску. Процесс, как говорится, пошел. Часа примерно через два из салона вышла не Таня Иванова, а суперсексуальная брюнетка, накрашенная в стиле «Невинность порока». Чуть-чуть вульгарная, но при этом неотразимо обаятельная. За надежность парика светуля мне поручилась. Сказала, что прикрепила его так, что я хоть вниз головой смогу в нем висеть, не свалиться. Костюмчик подобрали, как и задумано, максимально демонстрирующий мои козыри. Черная обтягивающая блузка была с ног сжибательно декольтирована в стиле Посмотрите мне в глаза извините в глаза. Юбочка, небольшой лоскут рычвелюра леопардовой расцветки, скорее напоминала широкий пояс на бедрах, отделанный бахромой. Она едва утаивала от глаз самое сокровенное. Колготки, разумеется, с сеточкой, высокие черные сапожки с отделкой в тон юбки. Сумочка все в том же стиле из искусственного меха. На плечи небрежно наброшен коричневый замшевый свингер. Все свои остальные вещи я пока оставила светке на хранение, и теперь дефилировала налегке. Походочка от бедра. В голове вертелось последнее напутствие светки, И не забывай все время надувать губки. Я шла и упражнялась в этом нехитром, но эффективном приеме. Пока одолела пару десятков метров до моей девятки, успела собрать целый урожай приветственных и призывных сигналов из проезжающих мимо машин. Да, что ни говори, а красота – страшная сила. Когда я приехала домой, было уже около девяти. С минуты на минуту должен появиться Гарик. Я едва успела убрать в стильную сумочку все необходимое снаряжение, за исключением пистолета, с оружием не пропустит охрана, но я надеялась обойтись и без него. К счастью, кое-что умею и безоружное. Ровно в девять, обожаю пунктуальность, раздался звонок в дверь. Я открыла и отступила на пару шагов вглубь коридора, где предварительно убавила освещение. На пороге стоял гарик при полном параде и с букетом цветов в руках. На лице его сияла ослепительная улыбка. Было весьма забавно наблюдать за выражением его лица. Сперва улыбку сменило легкое удивление, затем появилась стандартная маска вежливости. И, наконец, возникло так много раз мною виденное выражение искусителя, готовящегося применить весь арсенал своих чар. «Добрый вечер, красавица! А где же наша хозяйка?» С едва уловимым акцентом, придающим его речи дополнительный шарм, проворковал Гарик. Я интригующе молчала и надувала губки, как меня научила Светуля. «И как же эта Танюша до сих пор скрывала от меня такую симпатичную подругу?» Пошел попозян во второй заход, откровенно лаская мое тело с обольстительным взглядом. После такого взгляда молодой девушке полагалось либо дать ему по физиономии, либо немедленно упасть в его объятия. К удивлению Гарика ни того, ни другого не последовало. Папазян немного замялся. Потом слегка притушил обжигающий взгляд и неуверенно произнес. «Простите, я, наверное, немножко ошибся дверью. Разве Танюша Иванова не здесь живет?» «Этажом выше», — томно протянула я. Гарик оторопил и пару секунд внимательно вглядывался в мое лицо. Я не выдержал и расхохоталась. «Что, Папазян, правда не признал или прикидываешься?» «Фу, черт!» — с облегчением выдохнул Гарик. «Танюша, это ты?» «Ну ты даешь, а я уже правда подумал, что не туда попал». И мучительно решал, стоит ли продолжать поиски Танюши или остаться с хозяйкой квартиры. Не приминула я съязвить. Ну что ты, танечка? Зачем говоришь такие плохие слова? Ты же знаешь, я люблю только тебя. А ты сегодня просто неотразима. И прическа новая тебе очень идет. И вообще костюмчик такой интересный. Тебя просто не узнать. Помолодела. Вот что весна с женщиной делает. Ах, извечная мужская наивность. Знал бы он, что стоимость всей этой весны пара его окладов плюс премиальные не меньше ага на молоденькую это глазки вон как загорелись ладно заходи старый развратник ну обижаешь какой же я старый я орел мужчина горячий молодой и очень страстный может ты уже хочешь в этом убедиться зачем нам смотреть какое то шоу а танюша может не надо никуда ехать останемся обещаю скучать не будешь гарик миленький я не сомневаюсь но надо ехать «Мне нужно кое-что уточнить в этом клубе, а ты мне немножечко поможешь». Гарик что-то в таком роде от меня и ожидал, не первый год меня знает, но сделал вид, что ужасно обиделся. «Ты коварная женщина, Танюша, коварная и жестокая. Выходит, просто так Гарик тебе не нужен? Про Гарика ты вспоминаешь только, когда надо немножечко помочь? Разбиваешь мое бедное сердце!» Гарик надулся. А я вспомнила предсказание костей и довольно усмехнулась. Пока все идет по плану. «Гарик, миленький, ну не сердись!» Я положила руки ему на плечи и посмотрела в жгучие черные глаза одним из самых нежных своих взглядов. «Я ведь выбрала не кого-нибудь, а именно тебя! Это потому, что ты мой самый верный, самый любимый, самый красивый! Но с кем же еще мне идти в приличное место, как не с таким орлом-мужчиной?» И спасибо тебе за прекрасный букет. Ты самый галантный кавалер. А в клубе тебе тоже скучать не придется. Там на сцене будет много хорошеньких длинноногих девочек. Голых хотя бы. Временами голых. Что, совсем-совсем голых? В глазах Гарика появилась заинтересованность. Ну вот, ты уже и не сердишься. Тогда погнали, время поджимает. Надо успеть к началу программы. «Твою задачу разъясню по дороге. Ты, кстати, на чем приехал? На своем «Жигуле»?» «Обижаешь! Я ради такого случая одолжил у приятеля шикарный мерс. Такой вариант устраивает?» «Ах ты умничка! Конечно, устраивает!» «Заслужил поцелуй! Но сейчас некогда целоваться потом, ладно? Я тебе обещаю!» «А теперь вперед! Покоряет Тарасовский бамонт. В машине я передала Гарику пачку денег. Здесь хватит на то, чтобы съесть и выпить все, что указано в их меню. Бери и ни в чем себе не отказывай. А легенда у нас такая. Ты мой богатый и жутко ревнивый покровитель. Поэтому сори деньгами и не давай никому ко мне клеиться. Дальше будем ориентироваться по обстоятельствам. А кого мы ловим? Еще точно не знаю, но в любом случае ни во что не вмешивайся без моего сигнала.